Это внимание получило откровенное объяснение в резолюции Центральных Исполнительных Комитетов 8 июля, которая, осуждая попытку анархо элементов свергнуть правительство, вместе с тем выражала опасение, что неизбежные меры, к которым должны были прибегнуть правительство и военные власти, создают почву для демагогической агитации контрреволюционеров, выступающих пока под флагом установления революционного порядка, но могущих проложить дорогу к военной диктатуре. Как бы то ни было, обнаруженное прямое преступное участие главарей большевизма в бунте и измене заставило правительство приступить к репрессиям. Ленин и Апельбаум, Зиновьев Бежали в Финляндию, Пронштейн Троцкий, Козловский, Раскольников, Ремнев и многие другие были арестованы. Несколько анархо-большевистских газет закрыто. Впрочем, эти репрессии не имели серьезного характера. Многие из заведомых руководителей выступлений не привлекались вовсе к ответственности. И их работа по разрушению продолжалась с последовательностью и энергией. Министр юстиции Переверзев, осмелившийся начать борьбу с большевизмом при несогласии других членов правительства, под давлением Совета вынужден был выйти в отставку. Его преемники Зарудный и Малентович приступили к выпуску из тюрем арестованных большевиков а последний — и к ликвидации всего их дела. Малентович на совещании высших чинов Министерства и прокуратуры высказал даже такой преступный взгляд, что в деяниях большевиков не усматривается злого умысла, и что во время Японской войны многие передовые люди откровенно радовались успеху Японии, и однако никто их не думал привлекать к ответственности. Попустительство, проявленное в отношении большевиков, самая темная страница в истории деятельности Временного правительства. Ни связь большевиков с враждебными державами, ни открытая, беззастенчивая, разлагающая проповедь, ни явная подготовка восстания и участия в нем ничто не могло превозмочь Суеверного страха правительства перед обвинением его в реакционности ничто не могло вывести правительство из рабского подчинения Совету, покровительствовавшему большевикам. Внося войну внутрь нашей страны, немцы также настойчиво и методично проводили другой лозунг «Мир на фронте». Братания случалась и раньше, до революции, и имела даже традиционный характер в дни Святой Пасхи. Но вызывалось оно исключительно беспросветно нудным стоянием в окопах, любопытством, просто чувством человечности даже в отношении к врагу, чувством, проявлявшимся со стороны русского солдата не раз и на полях Бордино и на бастионах Севастополя, и в Балканских горах. Братания случалась редко, преследовалась начальством и не носила опасной тенденции. Теперь же немецкий генеральный штаб поставил это дело широко, организованно и по всему фронту, с участием высших штабов и командного состава, с подробно разработанной, инструкцией, в которой предусматривались разведка наших сил и позиций, демонстрирование внушительного оборудования и силы своих позиций, убеждение в бесцельности войны, натравливание русских солдат против правительства и командного состава, исключительно в интересах которого, якобы, продолжается эта кровавая бойня».